Бойорин велел сказать, та порука, что ты получил после пира, отменяется. Поруку дал колеватый, когда лежал побежденным на вспаханном ресталище. Ражный напрягся и совершил невозможное. Повернул голову на сто восемьдесят градусов и увидел калика. Пожилой, сутуловатый человек с огромными и длинными руками. Не приведи бог брататься с таким. Колик мне жил, тянул время, но он вытерпел и лишь покачивался на веревках, разминая мышцы рук. Единственным аргументом, который криватый мог привести против равноценности раженого, как аракса, была старая, давно обросшая мышцами рана на боку, где осколком мины вышибло ребро. Соперник мог доказать ослабу, что во время схватки его неотвязно преследовала мысль любым неосторожным движением или ударом нечаянно убить ражного. И потому, димал чувствовал скованность во время поединка, чем воспользовался пирующий Аракс. «Но тогда это была бы явная кривда» ибо Калеватый увидел рану лишь перед Сечей, а в переводы кулачного зачина и братане она была прикрыта рубахой. — Твой соперник, славный Ракс Стерхов, месяцем назад в миру погиб. — Наконец-то снова, — заговорил Калик. — Банальная автокатастрофа. Раженного едва удержали веревки и противовесы, тело в раз огрузло и потянуло к земле. Смерть будущего поединщика означала, что победа в несостоявшейся схватке отдана ему, и в этом подарке не было ничего хорошего. Есть ты истинный Ракс, и тебе предстоит еще много поединков на земляных коврах, где в каждом последующем нужно ждать соперника более сильного, чем предыдущий. И что же? Пересвет лишил меня поединка. Калик стоял внизу, как палач, возле поднятой на дыбу жертвы, и мучил. Тянул время. Не лишил. Не бойся. Еще и засмеялся подлый. Мужу боярому понравилось, как ты отделал Каливатова. Славно ты попировал ражный. А ведь колеватый ходил в твою вотчину, чтоб зеленые листья с тебя сколотить. — Где и когда? — перебил воражный. Калик понял суть вопроса, но отвечать не спешил. — О, слаб сопричный. Скорбят по нему. А ты радоваться должен. Я тягался со стерковом. Уверяю тебя, за чином ты выстоял, а вот братания вряд ли. Меня не интересуют твои прогнозы, Сирый. Резко оборвал он. — Говори. Срок и место пересвет решил не переносить. Сказал, пусть будет, как было. Ваш поединок — пир тризный и посвящен памяти славного Ракса. Разница в обыкновенном и тризном поединке состояла в том, что в последнем запрещало стоять смерть. Кто противник... — помедлив спросил Ражный, хотя не надеялся услышать имя. — Тебе еще раз повезло. Вздохнул Калик. — Пересвет к тебе благоволит. Уж не знаю, по какой причине. Может, из-за отца твоего, а может, из-за победы над колеватом. но имя назвал. Против тебя выйдет Скиф. — Слыхал о нем? — Не слыхал. — Ну да, ты ж недавно пировал. — не удержался укорить молодостью Калик. — Так вот знай, скиф посильнее Стерхова, это я тебе говорю. Но ты приготовь достойный дар в вятско-полянскому, не скупись. Мой тебе совет, пригони ему тот джип, что Колева ты тебе подарил. Только молчи, я тебе ничего не говорил. Отец Николай любит кататься с ветерком» а ездит на драных жигулях, но у него там жуткое бездорожье, и он тебе все устроит. Он пять лет назад единоборствовал со скифом, и тот батюшкой чуть ли не полурочище вспахал, как сахой. В Белореченском урочище сходились, так что Николай до сей поры этого забыть не может». Калики, кроме своих повинных обязанностей, были добровольными разносчиками новостей, слухов и сплетен. Они знали все, что творится в засадном полку, а также то, например, о чем думают или о чем хотят подумать, старец Ослаб и боярый муж Пересвет. — Я взяток давать не буду, — прервал воражный, — тем более колеватов скваджи пош нет. — А где же он? — Вот бы изумился, калик, хотя должен был знать, что все дорогие подарки вотченьки передают в казну Сергиево его воинства. — Сирый, ты меня притомил. Тот нарочито обиделся. Ну, — Но тогда тебе лучше справило не сходить. Если хочешь выстоять хотя бы добротани вот и виси под крышей, как муха в тенетах. — Мне не нужны советы, — отрезал ражный. — Скажи-ка лучше... Принес ли ты новую поруку? — Нет, не принес. Боярин велел сказать лишь то, что сказал. А насчет новой пороки ничего. Может, он уверен, что ты Скифу одолеешь? Так ему сообщил. — Где и когда следующий поединок? — Ладно, иди, если все сказал. — Какой строптивый! — усмехнулся Калик. — Хотел бы я посмотреть, как ты со Скифом схватишься. Особенно в кулачном зачине. Так что пересвету-то передать? Я перемену принял и жаловаться не стану. Так и передам. Слышишь, ражный, подбрось на дорогу-то. К тебе добираться беда, а таксисты цены ломит. Но не пешком же мне ходить в конце двадцатого века. Работать некогда, воровать не пристало. Ражный ждал такого вопроса, потому что... Не был бы калик, если б не выпросил что-нибудь. — На вешалке куртка, — сказал он. — В кармане бумажник, возьми, сколько есть. Сирый пошелестел, как мышь с сухарями, протянул разочарованно. — Тут всего-то двадцать баксов. Чем богаты, тем рады. Но тебя, ражный, вот все вотченики прибедняются. А у кого нынче деньги? У вас до опричников. Те вообще ни гроша не дадут. Поезжай на что хочешь. — А ты их видел когда-нибудь? — А опрещников? — спрятал деньги, помялся. — Видеть не видел, чтобы так явно. Кто из них признается-то? Но некоторых иноков подозреваю. Кстати, вот этот скиф — один из них. Весь какой-то таинственный, ходит призраком, говорит загадками и женился недавно. Его подмывало выдать тражному какие-нибудь последние сплетни которых нахватался, путешествуя от Аракса к Араксу, и, разумеется, не бесплатно. До свидания, сирый, громко сказал Ражный, оборвав его на полусловие. Дверь запри, как было. Ну, будь здрав, с скатертью дорога, Сергей вкалик. Он ушел так же неслышно, как появился, лишь сорока протрещала на пушке леса давая сигнал, что видит человека. Ражный выждал минуту, отключился от реальности, полностью отдаваясь состоянию правила. Однако имя вольного поединщика, Скиф, осталось в сознании и откровенно мешало сосредоточиться. Тогда он сделал глубокий вдох и сдаил дыхание минут на пять. Это обычно помогало поскольку кислородное голодание прочищало подсознание. Образ соперника, выраженный в имени, постепенно растворился, перед глазами поплыли радужные пятна, и тогда он выдохнул и свел руки, подтягивая противовесы. Это было исходным положением для мертвой петли кувырка через спину. Но выполнить упражнение он не успел — ибо вдруг услышал злобный лай живой овчарки люты, сидящей на цепи. И мгновение спустя дружно и яро зарали гончаки и вольере. Вот уж две недели, как ражный разогнал в отпуска всех своих егерей со строжайшим запретом, ни под каким предлогом не являться на базу, мыслил перед поединком побыть в полном одиночестве и подготовить свечеры глаз. Судя по лаю, пришел кто-то посторонний. Он подождал пару минут. Псы не унимались. Незваный гость нагло рыскал по территории, чем и приводил собак в неистовство.